Ну, за квердим. Есть что-то необычайно прекрасное в обхождении смелых людей друг с другом во время опасности и несчастья. На броневой палубе крейсера, приехавший из Москвы театр ставил под открытым небом Травиату. Седовусы и лодочники толпились около дощатой пристани на старых шлюпках и хриплые требовательно кричали «Кому до крысера? Кому на музыку? Будем стоять около самого борта, пока мне не кончится представление. Зыба нет, верьте совести. Какой же это зыб, товарищи?» Шлюпки бестолково толкались бортами и торопливо кивали и кланились в берегу. Их качала лёгкая волна, так непрерывно маршрут головами дряхлая извощи лошади. Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом. Сигнальные фонари мерно колебались в воде у клы береговых утёсов. Ощущение ночь приближалась очень медленно, она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последнюю отблески заката. Но когда на крейсере вспыхнули огни, сразу упала шумная темнота. Она была наполнена звуками встревоженной воды, журчанием, бульканем и плеском. Стала слышна морская сутолока порта, торопливый удар и весел, стук моторов, отдаленные крики рулевых, слорадный вой сирены, всплески волн, пересекавших залив по всем направлениям. Все эти звуки стягивались от берегов и пристани к крейсеру, где неожиданно пропел фагот в оркестре. Катера неслись туда, же полачая в воде парадные и кормовые флаги. Татьяна Сунцва должна была играть виолетту. Она гримировалась в каюте командира, куда электрики Краснофлотца провели исто освечные лампы. Она приколола к корсажу красную камелию, И напудрило похудевшее лицо. Играть ей было трудно. В Москве она оставила больного брата, почти мальчика. Он лежал в больнице и ждал тяжелой операции. Солнце вотревожилось и потому ничего не замечало. Ни города, шумного от сухой листвы и ветров, ни множества огней, носившихся жужжанием по рейду, как золотые пчелы, ни изумительного воздуха, наполнявшего улицы запахом мокрых скал и горькой травы. Операция была назначена на утро этого дня, но до сих пор из Москвы не было телеграммы. Солнце вышло на палубу, затянутую по сторонам брезентом. Грифы виолончели были прислонены к серому орудийным башням. Мелодия Верди вздрогнула в тишине стального корабля. Сотни молодых моряков слушали затая в дыхании печальный голос Виолетты. Струнный громоар оркестра был слышен даже на окрестных берегах. Шлюпки качались у борта. Люди смотрели из них вверх, задрав головы на палубу крейсера. Лодочники старались не греметь веслами и, сталкиваясь вместо обычной перебранки, молча показывали друг другу кулаки. Помощник режиссера стоял за броневой башней, как за кулисой, и волновался. В кармане у него лежала телеграмма на имя Солнцева, и он не знал, что делать». распечатать ли ему самому или передать после спектакля Солнцевой, не читая. Он шепотом советовался с администратором театра. Администратор вырвал у него из рук телеграмму и вскрыл ее. «Ничего особенного», — сказал он, — пережевывая ему штук папиросы. Операция откладывается из-за тяжелого состояния больного. «В антракте можете сказать ей об этом». Помощник режиссера поморщился и кивнул головой. Качагар Вася Чухов, носивший, как и все качагары, прозвище Подземный дух, был представлен к занавесу сшитому из сигнальных флагов. Вася, маленький, кряжестый и красный от старания, не вспускал глаз с помощника режиссёра. Этот вертлявый нервный человек должен был просигналить Васе рукой, когда закрывает занавес. Вася слышал весь разговор у клубовой башни. Шроко улыбкой медленно сползла с улицы. Во втором акте Солнцева вышла на сцену слишком торопливо, в антракте она прочла телеграмму, голова у нее кружилась. Когда Альфред опустился около ее ног на колени, она наклонилась и поцеловала его в юношеский висок. Тонкая голубая вена просто упала на виске совсем как у брата. Солнцева глотнула воздух и заплакала. Слезы катились из ее глаз, но она продолжала петь. Голос ее дрожал. Она видела мутные, влажные пятна и не могла понять, а гнили это рампы или звезды в воде или бледные лица моряков. Тогда Вася Чухов дал занавес. Несмотря на сердитые окрики из-за броневой башни, Чухов вышел из повиновения. Лицо его окаменело. На возмущенный шепот помощника режиссера Он ответил зловеще и коротко. «Будете разговаривать с командиром корабля. Я ему доложу обо всем». Палуба гремела от аплодисментов. Простодушные зрители считали перерыв спектакля вполне законным после такой напряженной и мучительной сцены, как «Слезы Виолетты». Никто из них не знал, что сцена прервана подземным духом в самом начале. Чухов подошел к командиру корабля, сидешь ему в первом ряду и тихо доложил о случившемся. Командир встал, это был молчаливый, щедой человек, он видел в своей жизни много смертей в революционных боях, много штормов, гибель многих товарищей. Он знал беспощадность борьбы и неумолимость боевых приказов, он был одинок». Всё, что существовало до революции, терялось в хмуром тумане, и Донецкий шахтёрский посёлок, и сельская грязная школа, и люди тех времён, оставившие в впечатлении усталые и растерянные толпы. Революция перечеркнула прошлое твёрдой рукой, внесла в сознание простоту и ясность. Ей он был предан как боец, как бывший шахтёр, и как человек точного и светлого ума. Командир встал и прошёл на сцену. Палуба всё ещё гремела от топота матросских каблуков и рукоплесканий. За сценой командира встретил бледный от возмущения администратор. "Не беспокойтесь", сказал он торопливо. "Сейчас всё наладим, пустяки, обычные женские нервы, она будет петь". "Она не будет петь", спокойно сказал командир и посмотрел в глаза администратору. "Прекратите спектакль". Администратор пожал плечами и криво усмехнулся: "Невозможно". Наш театр, работая поударному, мы не можем из-за настроения актеров срывать спектакли. И, наконец, о чем говорить? Она успокоилась и вполне может петь. Командир обернулся к Солнцеву, и она, не глядя ему в лицо, кивнула головой. — Вы видите, она согласна, — сказал администратор, и швырнул на палубу окурок. Эта история начинала его раздражать. Становилось и неловко, и стыдно. Командир мельком взглянул на окурок, и Вася Чухов тотчас же незаметно смахнул его за борт. «Вы находитесь на палубе корабля нашего Красного флота», — сказал командир. Его щека со шрамом от пули чуть заметно дёргалась. «Вы меня извините, но здесь я осуществляю власть, и поэтому позволю себе вмешаться в ваше распоряжение. Об ударной работе вы, очевидно, имеете совершенно превратное представление. Согласие артистки значения не имеет, я отменяю спектакль. Всё. Разговоры прекращаются». Командир поднял руку, и Вася Чухов раздвинул занавес. Зрители стихли. «Краснофлотцы!» — сказал командир спокойно. «У артистки Солнцевой произошло несчастье в семье. Ей трудно играть». По толпе моряков прошел сдержанный гул. Все встали. Командир не успел сказать, что спектакль отменяется до лучших времен. Это было понятно для каждого краснофлотца и без объяснений командира. Подать к трапу катер, негромко приказал командир. Есть подать к трапу катер. Есть подать катер, начала перекликаться команда, пока не затихло на нижних палубах корабля. Через несколько минут командир сошёл с Солнцевой в катер. Краснофлотцы помогали Солнцевой, когда она спускалась по трапу. Высокий коренастый старшина осторожно положил на сиденье рядом с Солнцевой букет цветов, покраснел и крикнул негромко «Вперед до полного!» Катер выбил из-под кормы водопады огней и пены и помчался к пристани. В катере командир сказал «Я снесся с командующим флотом. В скором поезде на Москву вам оставлено место, мы успеем. У нас есть еще сорок минут». Солнцева наклонила голову. И перебирала цветы рукой, она не могла говорить. В газетах пишут, товарищ командир, сказал высокий старшина тихо, но так, чтобы слышало солнце, что один московский профессор делает операции с сердцем, как орехи щёлкает, вот бы к нему. К молчитику Кузьменко сказал командир. Через час скорый поезд, ревя и разбрасывая облака пара, вырвался из последнего тоннеля. Огни города и реиду мчали за выступом отвесных скал. Солнцевая сидела в купе, не раздеваясь, не снимая пальто и платка, она смутно вспомнила огни вокзала, снег на крышах товарных вагонов, Москву, затупленную полярной ночью, расшатанное такси и матовый свет в коридорах больницы. Также смутно она помнила лицо брата, улыбнувшись ей из больничной койки. Всё сошло удачно, сказал сын своей профессор с сердитой и острой бородкой. Всё сошло на редкость удачно. Солнце осторожно поцеловала братова влажный юношеский висок, на нём чуть заметно проступала тонкая голубая вена. А через несколько часов опять была ночь, вокзал, рыбой носильщик с трудом доставший билет, гром железных мостов, снега, угрюмый закат в степях за Харьковом и наконец синий дым глубоких бухт, высокое солнце и мягкий воздух приморской осени. Солнце убросилось как, ну, да, крейсер синел на рейде, он никуда не ушёл. Солнце сначала тропли врывать оконный ремень, она хотела высунуться и протянуть крейсеру руки, махать ему до беспамятству белым платком, но окно не открывалось. И солнце вспомнило, что уже зима, что солнце светит здесь на краю южных прекрасных широт, как последняя память о лете. Лишь бы наши не уехали, лишь бы их застать, думало солнце. Своих она еще застала в Приморском городе. Через день на крейсере был снова поставлен прерванный спектакль. Когда подземный дух раздвинул занавес, и на сцену вышло солнце, а моряки встали, и грохот неслыханных на рейде аплодисментов потряс окрестные берега. Простые пылевые цветы падали к ногам солнцевой и перемешивались со старинными шелками и синим бархатом венецианских нарядов. Командир стоял в первом ряду и дружески улыбался. Солнце наклонило голову, она почувствовала в глазах прежнюю тяжесть слез, но это были слезы благодарности и дружбы. Она подавила их, подняла голову и рассмеялась. И тотчас же вздохнул оркестр, и щемящая мелодия Верди заглушила плеск волн. Солнце откололо камелию от корсажа и бросило её на палубу. Вместо камели она приколола сухой и пыльный лиловый цветок. Это был цветок городских окраин, брошенный ей Васей Чуховым. Она пела блистательно. Голос её звенел и томился над бухтами. Старые рыбаки сидели на берегах у воды, слушали и удивлялись силе человеческой молодости. Командир слушал и... И думал, что ничто не даёт такого расцвета таланту, как дружба и простое товарищеское внимание. Казалось, Виолетта плыла в свой родной Венеции. Дым звёзд стройился над береговыми утёсами, блеск огней достигал до самого дна бухты, так прозрачна была морская вода. Воздух дрожал от невидимых жарких течений, горизонт над морем, несмотря на ночь, был светился на десятки миль, как будто наступали сумерки. После спектакля краснофлотцы окружили солнцу, но внезапно быстро и почтительно расступились. К солнцу вышел высокий моряк с широкими золотыми шевронами в руках, командующий флотом. Я хочу вас поблагодарить от имени всего флота, сказал он. Вы доставили нам высокую радость, но как брат поправляется, Солнцева хотела ответить, что не она, а вот эти молодые загорелые моряки, то смешливые, то серьёзные, но всегда спокойные и доброжелательные, заставили её испытать настоящее счастье. Она подумала, что таким слушателям могли бы позавидовать и Моцарт, и Бетховен, но ничего не ответила. Она только крепко до боли пожал руку командующему. Свежий ветер дул с моря, где в темноте и гули бурунов сверкали далёкие маяки.